Еще одно предложение. Вернувшись ближе к вечеру в дом Релстонов, я ожидал, что мне устроят скандалы и замучают вопросами. Я никогда еще не прогуливал школу, однако вместо этого я застал дома какую-то суету, которая ко мне не имела отношения. Анна сновала по дому в кухонном переднике и с ощипанной индейкой в руках. «А что происходит?» — осведомился я. Моя приемная мать утомленно вытерла пот со лба. «Представляешь?» «Неожиданные гости к ужину!» «И что?» «Разве это повод так суетиться?» «А этому ощипанному без перьев как будто холодно!» «Эндрю Миллинг! Он приедет ради тебя!» «Ничего не понятно. Эндрю Миллинг? Этот знаменитый тип с плаката? Но при чем тут я?» «И хорошо это или плохо?» «Мог бы рассказать, что выиграл конкурс талантов!» «Продолжала Анна, сияя. Горжусь тобой!» «А ведь тебе так трудно давались сочинения!» «Конкурс талантов?» Я бы, наверное, заметил, если бы участвовал в чем-то подобном. Я растерянно наблюдал, как паук плетет паутинку под потолком кухни. «Эндрю Миллинг, Джей, Один из самых важных людей на всем американском Западе!» Начал объяснять Дональд, перебирая бутылки с виски, откупорил одну и потянул носом запах из горлышка. Ему принадлежат нефтяная компания, киностудия, пара фирм в Силиконовой долине и горнолыжный курорт здесь, в Джексон-Холл, Сьерра-Лодж. Ну, круто, наверное, но мне-то что с того? На горных лыжах я не катаюсь, нефть мне не нужна. Вот индейка, запеченная в духовке, это другое дело. Теперь-то ей точно не холодно, в духовке 220 градусов. Но мне не дали полюбоваться, как дичь покрывается корочкой. Нас с Марлоном заставили накрывать на стол. Мой приемный брат с обычной глумливой физиономией притащил стопку тарелок. Я предложил кленовые листья для украшения стола. Но Марлон скорчил рожу. «Че еще за мусор?» И одним махом отправил охапку листьев в камин. «Ты что, было же красиво!» «Не повезло тебе!» Марлон злобно ухмыльнулся. Злится, что местная знаменитость придет в гости не ради него. Он бы никогда не поверил, что я выиграл какой-нибудь конкурс. «Мальчики, не спать! Поторопитесь, гость может прийти в любую минуту!» Напомнила Анна, поставив на стол блюдо с печеной картошкой, и снова юркнула в кухню. «Мелоди, ты переоделась? Переоделась!» Мелоди в новом платье сновала по гостиной, как белка. Посреди всей этой суматохи валялся равнодушно-безмятежный лабрадор Бинго. Он жевал свою косточку и недоверчиво поглядывал на меня. Я показал ему язык. Без четверти семь звонок в дверь. На пороге стоял спортивного сложения, мускулистый загорелый мужчина, блондин с проседью, одетый дорого, но неофициально, как одеваются на Западе после работы, джинсы, белая рубашка, ковбойские сапоги, очевидно, ручной работы по индивидуальному заказу. Милинг улыбался идеально ровными сверкающими зубами. Он излучал силу, уверенность в себе, как доминантный альфа-самец, который отвечает за жизнь большой стаи. Но не это главное. Когда он пожал мне руку, я почувствовал то же самое, что и сегодня утром, когда познакомился с Лисой Кристал. Это безымянное чувство, когда встречаешься с другим оборотнем, как поток теплого воздуха по коже. Я смутился до крайности и уставился на свои ботинки. Неужели один из повелителей Запада — оборотень? Да не просто оборотень, а такой же, как я, из хищных кошек. Он тоже пума. Но почему у него такие темные глаза? У нас глаза янтарные или зеленые? «Очень рад познакомиться с тобой, Джей», — заговорил Меллинг. «Я Эндрю». «Он все обо мне знает. Я это понял, когда он по-особенному произнес мое имя». «Привет, Эндрю», — выдавил я из себя. «Проходите, пожалуйста», — суетился Дональд. «Мы так рады вашему визиту!» Каким маленьким, безобидным, пухлым и уютным казался он рядом с гостем. «Садитесь, Эндрю. Для нас это такая честь...» — пригласил Дональд, потряхивая длинными сидеющими волосами, стянутыми в конский хвост. Миллинг покорил мою приемную семью за пять минут. Хвалил напиток, поданный Дональдом, оценил новое платье Мелоди, впечатлился фотографией над камином. На этом снимке президент США вручает Анне медаль за ее вклад в борьбу с бедностью. К печеной картошке он не притронулся. Зато индейку уплетал за обе щеки, нахваливая так, что хозяйка зарделась от гордости. Я сидел напротив, ковырял вилкой индейку, кусок в горло не лез. «Чего этот чужак от меня хочет? Пришел предостеречь, чтобы не лез на его территорию?» «Ну, теперь и тебе Джей, обратился ко мне Миллинг. «Блестящий результат. Ты выиграл конкурс талантов. Впечатляет. Ты все выполнил правильно». Я молчал, даже спрашивать не стал, о каком конкурсе он говорит. «Это лучше выяснить с ним наедине. И что такое я выполнил правильно?» В Последнее время меня, помнится, облили холодной водой, после чего я опозорился на ночной охоте. Неужели он об этом? «Спасибо, сэр», — проговорил я. «У тебя может быть блестящее будущее», — продолжал гость. Я заставил себя улыбнуться. Что мне от его похвал? Все равно, что к койоту от мобильного телефона. Не заслужил. Я решил лично передать тебе твою награду. Миллинг вынул что-то из нагрудного кармана рубашки. Карманный складной нож с ручкой из благородного полированного дерева. «Ух ты, дорогая вещица!» К нему прилагалась визитная карточка с золотой надписью. Он протянул все это мне. «Я буду рад поддержать тебя в будущем, Джей. Там на карточке мой личный номер». Я молча кивнул, совершенно потерянный. Нож и карточку я взял и спрятал в карман. «Что надо сказать?» — шепнул Дональд. «Спасибо», — выговорил я. Вы позволите нам поговорить тет-а-тет, -тет попросил Миллинг моих приемных родителей. Оба с готовностью закивали. Конечно, пожалуйста, не торопитесь. И повелитель американского запада вместе со мной вышел на большую террасу, выстроенную из деревянных балок, откуда открывался вид на горы. Я решился заговорить первым. Это же у вас не настоящий цвет глаз, правда? Миллинг тихо засмеялся. Не настоящий. Я ношу цветные контактные линзы. «Желтые глаза сбивают с толку деловых партнеров». «А, ну понятно», — выдохнул я. «Невероятно, еще одна пума-оборотень. У меня столько вопросов! Знакомство с Лисой Кристал меня слишком шокировало. С Миллингом теперь было по-другому. Он тоже пума, и мне не враг. Он намного сильнее меня. В битве за территорию он бы меня уничтожил. Но он хочет мне помочь. Вам так легко удается быть человеком?» «Я привык». Миллинг пожал плечами и оглядел меня с ног до головы. «Ты, я вижу, тоже справляешься неплохо. Хотя нет, тебе трудно, я это чувствую». Я сам не понял, как ему все о себе рассказал. Что до сих пор у меня нет друзей, что я не научился ладить с Марлоном, Мелоди и Дональдом, что не могу найти своих родителей. И мне полегчало. Просто камень с души упал. «Это плохо», — отозвался Эндрю. Он облокотился на перила, скрестил руки на груди и посмотрел на меня. Он меня изучал. В сумерках я видел, что он улыбается, только улыбка у него была неискренняя. Мне вдруг стало не по себе. Что этому типу от меня надо? Ну его. шел бы он уже. Но Миллинг не собирался уходить. «Ты знаешь школу Кристалл? – спросил он, достал из кармана батончик шоколада и в одну секунду проглотил его. Я смущенно засмеялся. «Да, Эндрю, меня как раз сегодня туда пригласили». Правильнее было бы звать его мистер Миллинг, но раз уж он сам представился как Эндрю... «Хорошо», — кивнул гость, — «вот и ступай в эту школу». Это прозвучало как приказ. Будь я пумой, уже навострил бы уши и оскалился. «Да, наверное, я так и поступлю», — согласился я, а потом немного бунтарски прибавил. «А может и нет». «Не делай глупостей», — фыркнул Миллинг. «Ты же хищная кошка, а не заяц». «Если ты упустишь этот шанс, значит, ты совсем не так талантлив, как я думал». Он оттолкнулся от перила и кивком позвал меня следовать за ним в дом. Между тем на террасу забрел бинго и, учуя в гостя, зарычал. Теперь в доме сразу две мерзкие кошки. Эндрю Миллинг презрительно взглянул на него сверху вниз и пнул его мыском сапога. Лабрадор испуганно заскулил и скрылся в доме. Я не слишком любил бинго, но в тот момент мне стало его жалко. Он зарычал не на того противника. Очарованные Анна и Дональд прыгали вокруг Миллинга. После тысячи комплиментов и реверансов Миллинг откланялся, и Релстоны, наконец, расслабились. «Марлон! Джей! Вы моете посуду!» — скомандовала Анна. «А потом быстро спать, завтра в школу!» Все вместе мы перетаскали грязную посуду в кухню. Дональд ушел убирать виски в бар подальше от Марлона. Анна повела Мелоди в ванную. Марлон открыл горячую воду и обернулся ко мне. «Дай сюда эту штуку!» — потребовал он. «Какую штуку?» Я понятия не имел, чего он хочет. «Карманный нож, придурок! Дай его сюда!» «Ах, это...» Я засунул руку в карман и обхватил пальцами маленький, но тяжелый нож, отполированный, как морской камень. «С какой стати? Иначе скажу, что ты мне угрожал!» «Говнюк! Будь я сейчас пумой, впился бы ему клыками в филейную часть. Но, к сожалению, он сын Анны, а ей я не хочу причинять вреда. К тому же она, возможно, поверила бы Марлону, пусть он и несет полный бред». Так пусть хоть она думает обо мне хорошо. «Ничего ты не получишь», — взбесился я. Тогда Марлон просто попер на меня. Я дал сдачу инстинктивно и попал ему по носу. Он завопил, и мы, вцепившись друг в друга, покатились по кухне. Несколько тарелок со звоном свалились на пол и разлетелись в дребзги. «Вы что, сдурели?» — встрял Дональд, пытаясь нас разнять. Поскользнулся на мыльном полу и рухнул сам. «Что тут, черт возьми? Что это такое?» В кухне возникла возмущенная Анна. Мы трое приняли, наконец, вертикальное положение. «Вы двое!» — обрушилась Анна на меня и Марлона. «Марш мыться, потом поговорим и выясним, кто первый начал!» У Марлона из носа текла кровь, но он подлинно ухмылялся в мою сторону. Ясно, что он хочет этим сказать. В ванной я молча выдал ему мою награду за победу в конкурсе, отдал без особого сожаления, даже рад был от нее избавиться. «Зачем мне нож? Как человек я не умею им пользоваться, а как пуме он мне уж точно не нужен». Кроме того, как я понимаю, визитная карточка Миллинга намного ценнее.